Глава третья. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Космическое пространство. Малый рейдер-разведчик. Утро. Но вот я незаметно и выбрался за территорию станции. Даже удивительно, как легко это оказалось сделать. Поражаюсь тому, что ее до сих пор не захватили штурмом. Настолько дырявой была система защиты сектора вокруг станции. И дело тут даже не в том, что контроль близлежащего пространства осуществлялся из рук вон плохо. Конечно, было и это. Но тут, я так понимаю, вся основная проблема в недавно прошедшем штурме, организованном пиратами. Они вывели большинство навигационных буев в секторе расположения станции и пока не восстановят хотя бы частичное перекрытие зон сканирования, ни о каком плотном контроле речи быть не может. Но с учетом того, по кому и был нанесен основной удар, этого в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Нет у вояк подготовленных специалистов, способных выполнить подобный объем работ. Правда, в последний набор они набрали достаточное количество перспективных кадров. И я надеюсь, что там все-таки сохранилась пара соображающих боевых офицеров. А то что-то в последнее время у меня в этом возникли очень большие сомнения. Но все же, так вот, если они есть, то первым делом они направят набранных на планете вместе с нами рекрутов для подготовки будущих пилотов. Ведь их первоочередной задачей Должно стать как раз то самое восстановление контроля как минимум хотя бы над нашим сектором и по возможности хотя бы частичный контроль над первой линией соседних секторов с дальностью расположения до двух прыжков. Это не так много и порядка сорока скоростных рейдеров или тяжелых истребителей справились с этой задачей быстрее, чем за неделю. А рекрутов военными было набрано гораздо больше. Кстати, я задумался над тем, что мог наблюдать в секторе, пока выбирался из него, для того, чтобы совершить скрытный гиперпрыжок. Что-то все это нападение на станцию напоминает мне разведку боем, призванную как раз и прощупать основные подходы к сектору и станции, Или если бы планированием и организацией этой операции занимался лично я, то целью этого штурма и атаки на станцию было бы не само нападение, а планомерная подготовка для будущей войсковой операции с целью создания уже известных путей подхода и проникновения как в сам сектор, так и на станцию. И я быстро проанализировал те сведения, что у меня были. А ведь, по сути, так и есть. Станции нанесен не очень большой урон. И то он оказался случайным. Но кто мог предположить, что местные вояки окажутся настолько неподготовлены к ведению боевых действий? Так что нападающие даже сами, скорее всего, не рассчитывали на такой эффект. Иначе бы уже эта станция находилась под контролем противника. Быстро проверяю данные, Навигационные карты и те результаты, что я смог получить при пассивном сканировании сектора, когда пробирался сквозь него. Да, так и есть, выбиты в основном лишь навигационные буи, даже автоматические турели и автономные бластерные установки, разбросанные по сектору, практически не тронуты. И что нам это дает? а то, что операцию по нападению на станцию подготовил какой-то очень уж хороший стратег и тактик, и расчет шел не на мгновенное нападение, а на планомерную кампанию. Доказательством этому служило как минимум то, что со станции можно было выбраться даже на среднем судне, а если постараться, то и на корабле класса «Малый крейсер» и при этом не особо прикрываясь маскирующим полем. А вот пираты этого не знали и воспользовались для проникновения на станцию наиболее надежным и распространенным способом. Малый корабль под мощным маскирующим полем, что тоже можно использовать как рабочий вариант. Но этот не тот случай, что подготовил неизвестный, который планировал нападение на станцию. кстати «Кира, найди мне в сети станции все материалы по прошедшему нападению на нее». «Принято!» — отрапортовал Искин. И я заметил, как через работающий гиперпередатчик организовался новый канал связи. Уже через несколько секунд Искин предоставил мне все необходимые материалы. «Да», — констатировал я, просматривая их, — «все, в общем-то, как я и думал». Картина получалась такая, что более организованная часть кораблей занималась планомерным уничтожением части навигационных буев. Но не всех, чтобы со стороны это не вызывало подозрений. А вот остальная разнородная масса судов выполняла, скорее всего, роль помощницы-фокусника, отвлекая на себя внимание. Именно эта разнородная масса кораблей отстреливала автоматически огневые точки в секторе и старалась прорваться к базе. Но вот что странно, я мог поклясться на что угодно, что организованная группа — это кто угодно, но только не обычные пираты. Больше всего действия этих небольших, но согласованных звеньев средних и малых рейдеров напоминали работу регулярных войск космического флота одного из государств, и не каких-то простых вояк, а войск специального назначения. Но почему старались уничтожить именно буи? Прокрутил в своей голове эту мысль, ага, понятно, пришло очередное понимание ситуации, основанное на знаниях, почерпнутых из совершенно различных баз. Именно через навигационные буи осуществлялось управление всеми ближайшими огневыми точками. И получается, если нет буев, то из оружия эти аппараты превращаются в бесполезные куски пластика и металла, болтающиеся в космосе. Накладываю полученную картинку на карту сектора. «Все еще хуже, чем я думал», — констатирую я. «Даже если будет замечено проникновение», то в секторе есть три совершенно непростреливаемых коридора, которые проложили практически до самой станции. Вот и получается, что следующего нападения нам не придется очень долго ждать. Все тот же стратег, если он не глуп, а он таким уж точно не является, должен прекрасно осознавать опасность восстановления контроля над сектором. Отсюда возникают примерные сроки подготовки второго, но уже более глобального и, скорее всего, успешного нападения на станцию. И будет это, так при самом лучшем раскладе считаем, из чего должен исходить этот стратег. Две недели на подготовку нужного количества пилотов плюс неделя на установку буев. Все, сектор для нападающих перекрыт. Но этого времени он нам не даст, хотя ему самому нужно какое-то время на подготовку. Как я понял, он не зря создал не только прямые коридоры, позволяющие просто снести станцию к черту и разнести ее на мелкие кусочки одним залпом, оставленные мелкие ходы для таких вот средних кораблей, ну и, возможно, более крупных кораблей а это явно подготовка для проведения диверсионной деятельности. Отсюда вывод. Разрушенная станция этому неизвестному не нужна. Он хочет захватить ее. Про потери я сказать не могу, но если вспомнить попытку стравить троллей, наемников и жителей станции на жертвы среди основного мирного населения, этому неизвестному глубоко плевать. Отсюда следует еще два вывода. Ему нужны станция и, возможно, кто-то, находящийся на ней. Тогда он на подготовку должен дать себе не меньше двух недель, чтобы завершить все наверняка. Уже достаточно уверенно констатировал я. Раньше бы я не сумел заметить этих мелочей и различий, но базы, приобретенные мною у Дилаи, подруги селиции частично указывали на все это и подводили именно к таким выводам. Очень не хватало общевойсковой подготовки, но я никогда и не готовил себя для подобной работы или работы тактического аналитика. Мне была интересна лишь индивидуальная направленность. Однако теперь очень четко стал заметен этот огромный пробел в моем образовании. Мне не хватало знаний по различным тактическим схемам и работе с ними, по стратегии общего и локального управления. Но я знал как минимум кое-кого, кто эти знания должен был иметь, и все мои подозрения очень срочно требовалось передать именно ему. Только вот каким образом? Прямой разговор? Однако светиться больше, чем я засветился до этого, Мне уже не хотелось, поэтому стоило постараться подбросить эту информацию ему в виде пакета данных. И у меня была прекрасная возможность сделать это. Сейчас я находился далеко за пределами станции. Совершал свой первый гиперпрыжок. Так что источник получения сигнала они отследят лишь примерно. А также у меня в наличии были чужие нейросети которые я мог использовать как некие промежуточные передатчики, которые, если что, и засветятся при поиске автора этого послания. «Хм, а ведь интересная идея», — подумал я. Но тут я даже не знал, как к ней правильно подступиться. В этом случае однозначно нужны также еще и какие-то специализированные базы по медицине, чтобы суметь должным образом скоммутировать чужую рабочую нейросеть в единый передающий канал и использовать его как некий передатчик, чтобы отослать хоть какое-то сообщение. Но попробовать-то стоило. Все верно. А для этого мне нужны как минимум эти самые базы. И я даже знаю, у кого их искать. Больно уж уникальные и специфичные базы были у этого поставщика при нашем первом знакомстве. Конечно, то, что мне нужно, не очень относится к войсковой специфике, но, возможно, есть у этого поставщика и такие. Хотя я буквально мгновение назад как раз и думал о том, что есть у меня пробелы и с этой стороны. Так что следует их закрывать. Да и вообще... Надо узнать, что есть у этого поставщика из доступного ему к продаже специфичного имущества. Поэтому надо бы мне с нею переговорить. А коли надо, то зачем это откладывать в долгий ящик? Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Дилая сидела в своем новом кабинете. Как оказалось, у адмирала Ареша. А кто тут действительно заправляет всеми делами, девушка совершенно не сомневалась. Не было подобного ей специалиста. И поэтому всеми поставками и закупками для них занимались служащие смежного департамента или самых директор доктор Грегор. Однако, просматривая выданную ей рабочую документацию на персональном и достаточно мощном искине, который ей теперь полагался по должности, она сразу поняла, что справлялся нынешний директор с этой работой из рук вон плохо. Можно было значительно сэкономить как на договорах поставки, так и на хранении различных технических средств, необходимых их департаменту, оптимизировав их размещение в складских помещениях и боксах а уж про закупку специализированного высокотехнологического оборудования и говорить нечего особенно в нынешних условиях когда все поставки на станцию были прерваны из за блокады и это только то что она заметила с ходу лишь открыв первые несколько документов вдруг ее отвлек шум раздавшийся со стороны улицы окно было открыто и потому звуки раздававшиеся на тренировочном плацу, были ей прекрасно слышны. Вот как раз какой-то шум и привлек ее внимание. Девушка решила немного отвлечься и, встав из-за стола, подошла ближе. «Это наши новые рекруты!» — вдруг раздался голос из-за ее спины, которых мы набрали на планете. «Мои соотечественники!» делая сразу узнала голос своей подруги. «Вот зашла посмотреть, как ты устроилась», — сказала ей Селиция. «Тем более у меня есть небольшой перерыв перед началом следующего занятия с моими новыми подопечными, и хотела позвать тебя перекусить. Знаю же, что ты по утрам ничего не ешь, а потом кусочничаешь. Да еще, небось, сегодня и побегать пришлось перед началом работы, то у себя, а потом и у нас. Так что, пойдем?» и она указала в направлении окна дойдем до столовой и пояснила я и сама сегодня без завтрака делая кивнула ей в ответ я не против и подруги вышли из кабинета где они наткнулись на небольшую группу о чем то разговаривающих девушек это как раз и есть мои подопечные усмехнувшись показала на них селиция среди девушек делая увидела и ту самую девочку что она уже встречала вчера, и эта мысль натолкнула ее на воспоминания о том самом странном парне. Хотя, если уж быть до конца откровенной, вспоминала она о нем достаточно часто, даже во время работы, и сейчас этот ее интерес лишь возобновился. селиция негромко спросила она, — «не знаешь, что с Димом?» Я его что-то не видела сегодня на плацу при построении. Он ведь, как я поняла, также служащий нашего департамента. Произнесенное имя волшебным образом заставило замереть буквально на пару шагов обогнавших их девушек. «А что с Димом?» — обернулась одна из них. Эта девушка была как две капли воды, похожа на селицию только чуть меньше ее ростом. Да и остальные девушки были очень похожи между собой. Вообще складывалось такое впечатление, что все они сёстры. К этому же вопросу проявило внимание и ещё одна из девушек. Хотя вот та маленькая девочка казалась совершенно спокойной. Будто это её и вовсе не волновало. Или наоборот, она знала гораздо больше, чем все остальные. Да и Силиция посмотрела на стоящих перед нею ее учениц. «С ним все в порядке, не переживайте». «Хм...» — посмотрела на нее вторая, та, что тоже заинтересовалась этим вопросом. селиция ты лжешь!» — прямо сказала она. «Эрса!» — подошла селиция ближе к девушке и, оглянувшись на оставшуюся у дверей Дилаю, негромко сказала. «Вчера кое-что произошло» но я не имею права об этом распространяться. Однако не переживайте, с Димом все в порядке, правда. И она опять посмотрела на свою подругу, а потом, выдохнув, продолжила. Правда, скорее всего, у Дима произошло какое-то странное и непонятное отторжение нейросети. Мы с таким до сих пор не встречались, и теперь вряд ли что-то ему сможем установить и предложить. Девушки уже явно знали, чем это грозит любому человеку, так как несколько испуганно посмотрели на нее в ответ. «И что он?» — спросила у Силиции первая, та, что и завязала разговор. «Не знаю», — честно ответила ей селиция «Со вчерашнего вечера я его не видела, но, по-моему, его это особо и не волновало, когда он уходил отсюда». «А как с ним сейчас связаться, я не знаю. Где он живет, известно лишь Круфу, куратору парней», — пояснила селиция кивнув в сторону плаца. «Однако вчера, когда он ушел, все точно было нормально. Ну, если это так можно назвать. Так он ушел?» — огорчилась эта невысокая девушка. Делая так и не услышала ее имени». Да и вторая выглядела несколько расстроенной. «Ну да», — кивнула головой селиция «ведь он вольно наемный и проживать должен за пределами департамента». «Интересно, чем он сейчас занимается?» — произнесла та, которую звали Эрсой. И почему-то посмотрела именно на девочку, которая стояла возле нее. Та в ответ подняла на нее свои огромные глаза и просто сказала... Мотается где-то, как обычно. Но у него и правда все в порядке, я это знаю. Я его тоже вчера видела. Так что тетя селиция права, не переживайте за него. Папа из тех, кто сможет и сам о себе позаботиться. Тут селиция усмехнулась. Вот этого-то я и опасаюсь, малышка. И она, улыбнувшись, посмотрела на держащуюся за руку Эрсы маленькую девочку а переживет ли твоего неугомонного папу наша станция?» И уже обратившись ко всем девушкам, она у них спросила. «Вы куда?» «Парней навестить», — ответила одна из них. «Они как раз сейчас должны завтракать». «Понятно», — кивнула Силиция, — «значит, нам по пути». И они уже все вместе направились в здание столовой. «Здание столовой в департаменте по исследованиям». Несколько минут спустя. Дилая сидела и уже просто отдыхала, попивая из стакана тонизирующий напиток, да наблюдая за разговаривающими о чем-то девушками, которые и правда пришли сюда, чтобы увидеть своих знакомых. Но неожиданно она почувствовала, как кто-то пытается связаться с нею через закрытый канал связи как раз через тот номер, что отвечал за распространение ее продукции, номер который был известен очень немногим. И звонивший абонент был ей прекрасно знаком. «Дим», — удивленно ответила делая — «но как?» «И тебе доброе утро!» — или уже день усмехнулся парень. Правда, в этот раз никакого видеоряда не было, да и канал был с какими-то странными помехами которые не позволяли точно определить источник. «Да и какой видеоряд? О чем я?» — подумала девушка. «У него же нет нейросети. Как он вообще может с кем-то связываться?» Однако факт был лицо Вот он, звонок, и на том конце установленного канала связи находится Дим. «Да вот!» — немного подумав, ответил ей парень. «Пришлось выкручиваться». Хоть и не такая качественная связь, как с работающей нейросетью, но это явно лучше, чем вообще никакой. Не считаешь?» И практически сразу продолжил. Помог один знакомый хакер перевести на полностью ручное управление простейший ИСКИН. Вот через него и приходится общаться. Правда, поддерживается лишь минимальный объем доступных функций, но мне хватает. «Понятно», — протянула девушка, хотя на самом деле ей совершенно ничего понятно не было. Дим же помолчал, а потом проговорил, однако дела, и показалось, что перед этим он с кем-то посоветовался. «Прости, что побеспокоил, но тут так получилось, что через этого хакера я вышел на достаточно серьезного дядечку, я рассказал ему о том, что у меня есть один знакомый поставщик очень эксклюзивных и редких баз знаний и нейрооборудования. И это его очень сильно заинтересовало. «Этому господину такой товар дюже интересен. Ты не переживай, я ему обрисовал и твой уровень цены, примерно то, что у тебя можно найти». «Вот его и заинтересовал прайс всего того, что ты сможешь достать. Можешь его выслать мне? И сколько по времени это займет?» делая даже оторопела от такого вопроса. «Я могу достать очень многое», — честно призналась она. «Базы — это пакеты данных, которые мне перешлют из любого места. Канал связи с Содружеством сейчас восстановили». «А вот по нейрооборудованию тут сложнее. У меня есть только то, что находится на станции». «Да это понятно», — быстро ответил Дим. «Ты только это не зацикливайся на военной тематике. Этому человеку интересен вообще весь тот эксклюзив, что ты сможешь достать. Как он сказал, для всего найдет применение. Ну, я жду, подготовишь список и прайс? Как я понимаю, скидок у тебя нет». «Все верно», — подтвердила Дилайя. «Это не от меня зависит. Я и так все распространяю по той минимальной прайсовой стоимости, что мне предоставляют. Просто, как ты уже, наверное, и сам понял, этот товар и сам по себе дорог». «Да, конечно, тут никаких вопросов». Я ему так и сказал. И, немного помолчав, парень закончил. «Ну, тогда я жду». И переслал Дилайе небольшой адрес скидывай прайс сюда его оттуда заберу и посмотрю ну а база если его что то заинтересует потом наверное в более надежное место перешлем хорошо ответила девушка и после этого дим отключился а девушка со слегка затуманенным взором все так же и осталась сидеть на месте вот в таком состоянии ее и застала подошедшая к ней Силиция. — Ты чего? — удивленно спросила у нее подруга. — Сидишь и ни на что не реагируешь. — По нейросети с кем-то общалась? — Да, — на автомате ответила Дилая, — с Димом. — С кем? — пораженно посмотрела на нее Медичка. — С Димом? — Да, — коротко кивнула Дилая. — И была удивлена не меньше тебя. Теперь я действительно верю словам этой малышки, что с ним будет все в порядке. И она посмотрела на свою подругу. Представляешь, он как-то умудрился подключиться к сети станции, но сделал это не через нейросеть, а через какой-то старенький искин. Тут она помолчала и поправилась. Вернее, он это сделал не сам, а нашел того, кто помог ему это сделать. Но, тем не менее, он это сумел сделать. Ведь он и правда обошелся без нее. Он разговаривал со мной. Были помехи, не работал видеоряд, но тем не менее он говорил. делая покачала головой. «И не просто говорил», — продолжила девушка. «Он и себе, и мне еще и работу нашел. Представляешь, человек, который совершенно не приспособлен для жизни в содружестве, как-то умудряется существовать тут». «Невероятно!» Она решительно встала. «Ладно, пойду я». Он попросил не затягивать, не хочется мне его подводить. «Я так понимаю, что ему сейчас намного сложнее, чем нам. Хотя в этом я почему-то совершенно не уверена», — негромко произнесла Дилая и вышла из помещения столовой. Опровожал ее не менее удивленный и пораженный взгляд Силиции. Уже через 20 минут список был подготовлен. Дилая даже провела небольшую сортировку и по возможности выбрала те базы из всех доступных, что могли ей переслать другие поставщики. Но при этом цены у них были значительно ниже тех, что предлагали другие. Правда, дополнительно она указала и полное количество тех комплектов баз, что наличествовали не в единичном варианте. После этого переслала подготовленный список на адрес, указанный Димом. Это был какой-то местный сервер, который предоставлял свои ресурсы для общественной работы. Естественно, как бы она что-то могла переслать самому парню? Малый рейдер-разведчик. Чуть позже, после разговора с Дилайей. «Хмм, здесь все прошло удачно. Единственное, что я решил сделать, это замаскировать от всех остальных свою возможность работать без нейросети, ведь фактически ее у меня не было, и как-то не хотелось светить мне подобную способность, причем сильно не хотелось. То, что я таскаю эскины и, и достаточно навороченные, а через них кто-то косвенно или явно сможет определить мои способности и возможности, я прекрасно понимал. А потому уже сейчас, как только задумался о вопросе, то сразу и позаботился о нем. Для этого я их перевел в режим постоянной маскировки, о котором раньше и не подозревал. Иначе бы это сделал еще тогда, когда только надел их. К тому же, благодаря определенным настройкам можно было задать режим, при котором мои искины отвечали бы всем остальным, что они неактивные и не работающие, и таскаю я их как простое украшение. Так что теперь их не было видно. Обнаружить их можно было только при полном сканировании и то, как я уже сказал, Для всех остальных они будут лишь неработающим хламом. Но вот чтобы организовать возможность опосредованного подключения в сеть станции, да и к любой другой информационной системе, мне пришлось постараться. Однако тут мне на помощь пришли знания из баз, подкинутых мне нашими хакерами, вернее тем расширенным вариантом их базы по работе с эскинами. Была у них, оказывается, возможность перевести подобное оборудование полностью в ручной низкоуровневый режим управления. Правда, работать с ним было достаточно сложно, только вот это было актуально не в моем случае, когда все команды я мог получать в реальном времени с помощью Киры и дублировать в такой вот и скин с урезанными возможностями или через нее. Ну, или другой вариант. Я мог передавать команды напрямую в любое нужное устройство через метрическую матрицу. Киру же я в качестве простейшего ретранслятора, необходимого для эффективного подключения к информационным системам, использовать не хотел. Но тут мне повезло. У мелкого пирата, того, что являлся помощником их главаря, был собственный старенький персональный искин. Небольшой браслетик, куда не был встроен даже элементарный считыватель. Вот он для этого подходил идеально. Его основные ресурсы мог задействовать под себя кластер, а для поддержания канала связи многого и не требуется. Именно этот искин я подключил к кире, И уже через их связку настроил прямой канал подключения к сети станции. Таким образом, мне даже ничего взламывать не пришлось. Необходимо было обойти лишь сертификаты, ограничивающие его работу, что я прекрасно и проделал. Только вот управлялся он мною, как я и рассчитывал, лишь через Киру. Но тут ничего страшного. Правда, можно было перейти на управление через метрическую матрицу, но в этом случае качество работы полученного соединения ничем не уступало работе с нейросетью напрямую. А я хотел хоть как-то, и желательно посильнее, занизить свои имеющиеся возможности. Вот и решил использовать такой искусственный фильтр в виде киры. На реализации необходимой мне связки Не ушло много времени, и вот я подключен к сети станции «Рекура-4». Ну что же, я прав. Качество хромает на все четыре лапы, если они вообще есть у этого монстра. Но для меня это то, что нужно. И разговор с девушкой и поставщиком Бас показал это лучше всего. И то, как она удивилась моему звонку, и то, как ее поразило сообщение о том, что я что-то смог сделать, не обладая нейросетью. В общем и целом наш разговор с делай прошел нормально. После того, как я переговорил с ней, у меня появилось какое-то время, которое потребуется девушке, чтобы подготовить нужный мне список. А потому я решил пока заняться другими своими делами. И первым я решил закрыть только что начатый вопрос покупки БАС, а потому еще раз связался с кравом «Привет еще раз!» — заметив удивленное лицо Тирианца, поздоровался я с ним. С кравом я прокололся еще при первой нашей беседе, так что уже не имело смысла делать вид, что сейчас все плохо. «Привет!» — ответил он и сразу спросил. «Какие-то проблемы?» «И да, и нет!» — уклончиво ответил я. «Тут мне придется вести один проект». «И я хотел с тобой посоветоваться». «А, понятно», — кивнул Тирианец. «Так что ты хотел?» «Первое, что меня интересовало, — это деньги». «Краф, ты уже пустил в оборот средства с того чипа, что я тебя оставил?» — напрямую спросил я. «Да», — медленно кивнул он, — «но не все». И, немного подумав, добавил. «Осталось где-то еще треть». «Хорошо», — произнес я. Можешь вставить чип с остатками суммы в какой-нибудь считыватель и предоставить только мне к нему доступ. Возможно, потребуются кое-какие вливания средств. И не хотелось бы светить источник и пропускать их через наши счета. — Можем сделать проще, — сказал Краф. — Я открою временный анонимный счет тут, на станции. Его невозможно отследить уже сразу после его закрытия. И, немного помолчав, он добавил. «Время существования счета по умолчанию два дня. Перед его закрытием я на него зайду и, если там что-то останется, переведу все обратно на банковский чип. Но это можешь сделать и ты сейчас. Я переведу тебе туда нужную сумму, ты ее забираешь, также скидывая на банковский чип. А можешь закрыть счет. Чем меньше он существует тем меньше следов оставит. «Меня все устраивает», — согласился я. «Создавай». «Делаю», — ответил мне гном. Но через мгновение уточнил. «Сколько туда перевести?» «Кидай миллиард, должно хватить». «Понял». Краф даже и бровью не повел, услышав названную сумму. Прошло примерно полминуты. «Все готово», — быстро сказал он. «Вот номер». И гном переслал мне длинный ряд цифр, букв и различных символов. Кодовой последовательностью доступа является последовательность имен твоего, нашего второго директора и моего. Понял, забираю. И я, быстро создав еще один канал подключения, но уже через ИСКИН скинул на обезличенный банковский чип всю сумму, а потом и закрыл сам счет. Попутно затерев всю информацию о его существовании. Так, на всякий случай. «Забрал, спасибо!» — кивнул я к гному. «Да не за что!» — ответил мне тот. «Я так и понял, что из-за мелочей ты бы этот вопрос поднимать не стал. У тебя еще что-то?» «Да», — согласился я с ним и сразу спросил. «Вы как установили переданный тебе эскин?» «Угу, все сделали еще ночью». «Парни справились и с установкой, и с подготовкой того помещения, что ты нашел под его размещение, пока мы не стали его герметизировать, так как планируем установить туда еще несколько искинов Трос со своими ребятами сейчас разыскивают их в сети». «Да, тогда вот». Я быстро скинул ему десять копий нашей программы. «Как бонус от фирмы, раздай нашим сотрудникам». Думаю, им это достаточно поможет. Спасибо, кивнул Краф, но все так же продолжал смотреть на меня. Все верно, я ведь не просто так завел разговор об установке Искина. Вы бы не могли мне выделить немного ресурсов на нем. Хватит производительности обычного среднего Искина. Но вот место нужно порядка 20-25 тысяч петабайт. «Да без проблем», — ответил мне довольный краф «хоть сейчас». И, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил. «Да когда приобрел этот искин, похоже, даже не просмотрел сопровождающую его документацию». «Да», — кивнул я, — «только то, что было в прайсовом описании, и то, что нашел по его маркировке». «Понятно», — сказал краф — «так вот, когда мы его ночью развернули и подключили...» то просто там, где стояли, там и свалились. И немного помолчав, он возбужденно добавил. Это оказался не просто и скин класса управленец или та, его самая последняя модель, о которой мы говорили. Нет, это какая-то странная и явно сделанная под заказ очень уж специфичная его модификация. Это не просто один управленец 500 МКР а сразу три подобных эскина, объединенных в один и собранных в общий кластер, только размещенных в едином корпусе. А насчет памяти тут гном вообще закатил глаза. Я даже не представляю, для кого мог понадобиться такой ее объем. Только вот там более десяти тысяч ячеек с памятью, и все они заполнены». И объёмы доступного пространства исчисляются миллионами петабайт. Нереально. Это явно что-то из сверхтехнологичных последних разработок. И как я рад тому, что мы находимся на территории фронтира, и никто у нас не сможет это сокровище изъять. Так что такую мелочь, что ты просишь под свои нужды, мы можем выделить тебе без проблем. Даже больше. Там каждая ячейка как мне сказал трос, на сто тысяч петабайт. Можем выдать, если нужно, ровно столько. — Хорошо, давайте, — согласился я. Карман запас не тянет. — Чего? — переспросил Тирианец. — Лишним не будет. А, — «А, протянул он. Меня же заинтересовало другое. — Слушай, — спросил я у Крава, — а зачем тогда вам еще и скины? Тот усмехнулся в ответ. Да наши парни, те еще параноики, и решили подстраховаться и замаскировать наши мощности за внешним первичным подключением к еще одному дополнительно собранному под это дело кластеру. Внешние пользователи будут попадать именно на этот первичный кластер. А вот обработка уже всех задач производится будет на нашем управленце. Понятно, сказал я. Хитро придумали. И задумался. «Ну ладно, больше пока вопросов нет. Как выделите ресурсы, скинь мне ссылку и коды доступа к ним, и я начну работать». «Да без проблем», — согласился Краф. «Парни уже практически закончили. Скоро все будет у тебя». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я гнома и попрощался с ним, после чего отключился. Так первый вопрос был решен. Место хранения под базы организовано. К тому же и финансирование для их приобретения обеспечено. Теперь пора заняться следующим вопросом, который не давал мне покоя еще со вчерашнего вечера. Это мои новые подчиненные. С ними я решил общаться через Искин. Так будет и проще, и правильнее. Станция Рекура-4. Второй нижний уровень посольство Криатов, некоторое время спустя. Глава совета кланов Криатов сидел в кабинете посла их резиденции на станции Рекура-4. Его новый хозяин даже без особых раздумий передал этот кабинет ему, на прощание сказав, что вряд ли будет тут очень много засиживаться, а если ему что-то понадобится, то Он сам или придет, или найдет их. Но сейчас Рук сидел и вспоминал их нового посла совершенно по иной причине. Только что с ним связались с материнской планеты. И как и предсказывал этот странный и непонятный молодой парень, там у них на родине очень быстро вычислили еще 20 субъектов, подобных убитому ночью этим человеком существу, которое приняло облик их посла. Станция Рекура-4, второй нижний уровень посольства Криатов, полночь, через полчаса после ритуальных поединков. «Вы видите, кто притаился прямо у вас перед самым носом?» спросил Дим, глядя прямо в глаза руку, и указал рукой, на распростертое прямо посреди зала тело странного неизвестного существа, напоминающего крылатого ухана. Аналог летучих мышей у креатов. Только огромного размера. Да, согласно кивнул ему в ответ глава совета. И вы думаете, что он один такой? Парень вновь пристально всмотрелся в глаза креата. Я только за предыдущие несколько дней уже натыкаюсь на второго подобного и поэтому уверен, что это не единственное подобное существо. У вас есть догадки, кто это? Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с подобными? Нет, отрицательно помотал головой рук. Я, как и ты, вижу их впервые. Но они очень похожи на оборотни, о которых на наших планетах ходят легенды. молодой парень о чем-то задумался, а потом отрицательно помотал головой. «Нет, это не оборотни!» Рук удивленно посмотрел на него в ответ, и человек пояснил свои слова. «Я спрашивал у оборотни о том первом существе, которое встретил». Произнесенное еще больше поразило креата. «У оборотни!» Даже его хладнокровия не хватило на то, чтобы никак не отреагировать на эти слова. «Но это же мифические существа! Это сказка!» Парень лишь пожал плечами. «Для кого как?» — спокойно ответил он, и, видимо, чтобы окончательно добить рука, добавил. «Если хочешь, могу познакомить с парочкой, только вот они еще достаточно молодые, хотя...» — и Дим уже новым взглядом поглядел на Криата. «Пожалуй, я все-таки одного из них точно познакомлю с тобой». «Ты ведь, как и Энака, тоже боец-универсал?» «Да», — наклонил голову Рук. «Это хорошо. Займешься его боевой подготовкой. Она у вас явно гораздо лучше, чем даже у различной спецуры. Не против?» «Заодно и познакомишься с этим самым легендарным оборотнем. Правда, он уже вышел из относительно детского возраста. Но я думаю, ты сумеешь исправить этот его недостаток» и вдолбить в него все нужные премудрости. «Мы не обучаем тех, кто не принадлежит ни к одному из кланов», просто ответил Ру к человеку. Но тот лишь усмехнулся в ответ. «И не придется. Как я понял, теперь он принадлежит к одному из ваших правящих кланов». Глава совета вопросительно воззрился на Дима. «Он мой сын», достаточно просто объяснил возникшую дилемму молодой парень. Этот оборотень — мой сын. Теперь понятно, — кивнул Рук. Да, в этом случае он может попроситься в ученики к любому из мастеров. Только выдержит ли он? Дим вновь усмехнулся. Да куда он денется? Тем более, поверь, они покрепче вас будут, особенно если перейдут в свою боевую ипостась. Только я хочу, чтобы он стал лучшим, даже находясь в обычной. «Я понял», — медленно кивнул головой глава совета. «Буду рад принять к себе в ученики твоего сына». «Спасибо», — ответил человек. «Я благодарен за то, что ты согласился стать его наставником. Он подойдет к тебе завтра. Правда, вам придется согласовать с ним не только тренировки, но и его другие обучающие занятия и ту работу, что я для него нашел. Но, думаю, он совсем справится». «Хорошо, мы разберемся». «Спасибо», — еще раз поблагодарил Дим. И практически без перехода вернулся к той теме, с которой и начался этот разговор. «Так вот, это не оборотни. Мои дети однозначно сказали, что подобные существа не принадлежат к их племени. Оборотни — это ликантропы». Люди, принимающие форму любых других существ. Но, тем не менее, смерть любое существо переводит в его истинную ипостась. И потому со смертью оборотень принимает свою людскую форму. Это же существо как раз сейчас и приняло свой истинный вид. И что-то мне подсказывает, что на человека оно никогда и не было похоже. Хм, посмотрел в центр зала ритуальных поединков рук. «Не похоже. Но кто вас, людей, поймет?» И в этом месте он усмехнулся. Парень же кивнул. «Да, мы еще те чудовища, если поглубже копнуть, но это точно не из наших». А потом перешел на совершенно серьезный тон. «Запись с произошедшим поединком необходимо переслать в вашу митрополию. Уверен, что и там окопалось несколько подобных тварей». Ведь почему-то этого некогда проигравшего бой обычному подавану мнимого мастера, то есть того, кто по определению не должен признаваться уже лучшим бойцом и мастером вашего уровня, назначили вашим послом тут. И этот приказ, как мне рассказывала Энака, пришел сюда из вашей метрополии. Вот и делайте выводы, где засели ваши внутренние враги. Криат в ответ удивленно взглянул на парня. «Почему такой простой и логичный вывод не пришел в голову никому из нас?» «Хорошо», — ответил он, — «я перешлю протоколы поединка, взятые у всех оставшихся в живых мастеров». И Руук перевел взгляд на тело убитого существа. «Только вот как их вычислить? Они проходят все проверки, которые мы ранее устраивали. Их не обнаруживает сканирование» дим молча посмотрел на него в ответ а потом поглядел на распростертое на полу тело. вдруг он задумчивым взглядом осмотрел весь зал и собравшихся тут креатов а ведь неплохая идея значит так информацию о произошедшем переправляйте в метрополию и пусть они сделают следующее и показал на зал и распростертое тело каждый признанный мастер Ниже, я думаю, никто из этих пролезать не будет. Пусть устроит поединок с только начинающим первогодком, подаваном. Только вот с одним условием. И парень вновь задумался. Подавану дается три минуты, чтобы убить мастера. И мастер должен лишь защищаться. Не нападать и не покидать круга ритуального поединка. Если он с этим справляется... Значит, это истинный креат-мастер. Если же нет, то такому креату не место в круге мастеров. А этих таким способом вы вычислите на раз. Они гораздо слабее вас. Их основная сила в том, что они умеют практически идеально перенимать любую форму. Только вот всех свойств эталона они на себя принять не могут. И в таком месте, как ваш ритуальный зал, смогут сражаться лишь основываясь на свою силу. А это не их, такие, как они, привыкли нападать из-за спины. Так что вы, если захотите очистить свое общество от таких вот перевертышей, справитесь. «Я понял тебя», — кивнул ему рук «Мы уже сейчас передадим столь важные сведения». «Да», — согласился с ним человек, «и не забудьте предупредить, чтобы эту же информацию...» Передали и во все посольства. Там тоже необходимо провести подобную проверку. Хорошо, кивнул ему глава совета. Ну а этот парень, который только что своими простыми и понятными словами по сути начал всеобщую чистку их общества от той грязи, что осела в нем, лишь слегка наклонил голову, развернулся и, взяв свою жену, правда сам он об этом еще даже не догадывался, за руку, Вышел на улицу. Вспомнив ночной разговор, Рук посмотрел на переданное им сообщение. Двадцать мастеров и три из них сидели во внутреннем круге Совета кланов Метрополии. Невероятно, подумал Криат, а потом поглядел в сторону города за окном, где сейчас находился этот странный и непонятный молодой парень, которого сама судьба, его железная воля и сила сделали их новым послом. Первым послом, не принадлежащим красе креатов по крови, но превосходившим многих из них по духу. «Мы приняли правильное решение», — понял рук, когда посмотрел на экран визора. И как раз в этот самый момент он понял, что кто-то старается с ним связаться. «Да!» — отозвался он, пытаясь понять чей-то неизвестный идентификационный номер. «Рук!» «Добрый день!» — раздался знакомый голос. «Это Дим!» «Хм!» — удивился Криат. «Что-то произошло?» Глава совета кланов прекрасно понимал, что этот парень просто так не будет с ним связываться. «Да, есть кое-какие соображения!» — ответил ему человек. Я тут поразмышлял над произошедшим и вот что надумал. После чего он замолчал. Рук терпеливо ждал. — Много нашлось подобных перевертышей среди ваших? — неожиданно спросил он. — Двадцать, — коротко ответил Криат. — И многие из них сидели в верхах, — уточнил парень. — Трое. — Плохо, — резюмировал Дим. — Значит, нужно поторопиться. После чего сразу перешел к делу. Я так понимаю, информация о том, что вы начали вырезать этих существ, очень скоро дойдет до их сородичей, и они в ответ начнут охотиться на вас. Этому есть две причины. Во-первых, вы знаете об их существовании. И во-вторых, вы знаете, как их вычислить. Поэтому тебе срочно нужно передать в метрополию информацию о том, что ваше посольство – и представительство теперь находится под угрозой постоянного удара. Но и это еще не все. Те телохранители, которые работают по контракту, должны быть готовы к внезапному удару в спину со стороны своих нанимателей. Поэтому тебе это необходимо передать им, а им уже поделиться этой информацией со всеми остальными креатами. Про отдельных телохранителей почему я упомянул особо? «Есть у меня такое подозрение, что вас, как лучших в этом деле, многие перевертыши понабрали к себе в окружении». «Логично», — медленно кивнул головой Рук. «Я передам эти сведения нашим правителям. Это очень важная информация, не менее важная, чем та, что ушла вчера». «Правильно», — согласился с ним Дим. «Тогда последнее». Готовьтесь к нападению на посольство и отдельных креатов. Про то, что вы источник распространения информации, они уже, скорее всего, знают, а потому постараются уничтожить вас в первую очередь. Сделаем, господин посол, уже вполне официально, как непосредственному главе ответил Рук. Мы переведем посольство на усиленный режим контроля, и постараемся оградить наших соотечественников от внезапного нападения. «Это я и хотел услышать», — подтвердил Дим. «Тогда удачи, и не перестарайтесь там. Не разнесите станцию на части!» Криад усмехнулся. «Это уж как получится!» Человек в ответ лишь кивнул. «Удачи!» После чего отключился. А Раук, посидев еще несколько мгновений в состоянии покоя и, обдумывая полученную информацию, еще раз, но уже мысленно повторил «Не зря мы приняли такое решение. Нам нужен был именно такой, как он». Он поднялся из кресла и пошел выполнять первое и очень важное распоряжение их нового посла. Малый рейдер-разведчик Чуть позже. Что там у меня со временем? Прошло практически двадцать минут с тех пор, как говорил с Дилайей. Но она пока ничего мне не скинула. Ладно, тогда свяжусь-ка я пока с Рыком, а то его-то я о найденном для него наставнике предупредить и забыл. Проходит несколько мгновений, и я слышу удивленный голос парня. Да, кто это? Рык, это я, Дим. А, добрый день. Мы только что буквально разговаривали о тебе с северянами и девушками. Все интересуются, куда ты пропал. Да по делам все бегаю. Но звоню я не поэтому. И я сразу перешел к делу, так как получил уведомление о том, что на переданный почтовый ящик пришел тот самый список, что обещала подготовить для меня Дилая. «Ты связался с господином Кравом?» — спросил я у парня. «Да», — быстро ответил он, — «уже сегодня я должен подойти к ним в офис, и он с кем-нибудь отправит меня на склад, где я и должен буду работать». Ну и он обещал еще объяснить суть работы. «Так, нужно успеть настроить для него ремонтный комплекс», — подумал я. «Только вот как я это сделаю отсюда?» «Сама работа-то была простая. Необходимо будет прошить в тот небольшой ремонтник», лишь несколько стандартных операций. Но вот как это сделать удаленно? Ладно, подумаю над этим. Еще время есть. — Хорошо, молодец, — похвалил я парня. — Как учеба? — Неплохо, — ответил Рык. — Да и не нагружает меня сильно. Говорят, особо торопиться мне некуда. Так что я и так все успею. Если честно, то немного скучновато, — признался он. — Ну и замечательно, — сказал я. А сам усмехнулся. «Вот со скукой-то теперь я помогу тебе разобраться». Видимо, мои слова как-то насторожили парня. Он на интуитивном уровне почувствовал в них подвох. Я же продолжил. «Я нашел тебе наставника. Это один из сильнейших бойцов в содружестве, поверь. И я попросил сделать из тебя того, за кого мне не будет стыдно. Очень сильного бойца». «Опасного настолько, насколько это возможно, и таким ты должен быть даже без перехода в твою вторую ипостась». И этот наставник пообещал мне это, но только с одним условием. «Каким?» — медленно спросил у меня парень. «Ты должен стать лучшим его учеником». И я пообещал ему это. «Я сказал, что ты справишься. Понял меня? Я поручился за тебя». И, немного помолчав, я веско добавил. «Сын, не опозорь меня!» Рык несколько секунд молчал. «Спасибо!» — тихо ответил он. «Теперь я понимаю, почему Нея сразу увидела в тебе нашего отца. Я не подведу». «Хорошо», — произнес я. «Сегодня после занятий и после того, как встретишься с Кравом, подойди в посольство креатов и спроси там мастера рука Он будет ждать тебя. И, немного помолчав, я добавил. «Я верю в тебя. Удачи!» После чего отключился. Сейчас мне больше нечего было сказать, а Рыку ответить. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Столовая. Некоторое время спустя. «Рычик, что с тобой?» Подскочила к брату Нея. Тот сидел и пустым взглядом смотрел в стену уже несколько минут. Сначала девочка подумала, что тот с кем-то общается по нейросети. С ним это случалось в такие моменты, но сейчас на это не было похоже, и потому она решила растормошить его. На ее негромкий голос обратили внимание сидящие рядом люди, но парень все так же молча сидел и смотрел вперед. «Эй!» — подскочил к нему Млок, брат Элеи, которая сидела тут же рядом. «Рык! Братишка! Что с тобой?» Однако тот продолжал молчать. Все начали с удивлением оглядываться на парня, который неожиданно встрепенулся и слегка повел головой из стороны в сторону. «Рыичик!» — обратилась к подростку его младшая сестренка. «Ты чего молчал-то?» Парнишка обернулся в ее сторону И не очень громко ответил. Разговаривал с отцом. Сначала девочка даже не поняла, о ком он говорит. И только потом до нее дошло. Ведь Рык никогда не называл Дима так, даже когда они были наедине. «С папой?» — удивленно переспросила она. «Да», — спокойно кивнул головой ей в ответ подросток. «И о чем?» — заинтересованно посмотрела на него девочка — Он нашел мне наставника, и я обещал не подвести его. — И что? — не поняла девочка. — У тебя их тут вон сколько. Инея указала рукой в сторону Этера и Круфа, которые сидели за дальним столом и что-то обсуждали между собой. Отец сказал, что он нашел лучшего. Он попросил, чтобы меня взял в ученики один из тех, кого считают лучшими бойцами тут, в содружестве. Эти спокойные и взвешенные слова Рыка, которые он произнес тихим и уверенным голосом, почему-то услышали многие. И даже Круф, который как раз сейчас замолчал, смог расслышать эту фразу мальчика, а потому развернулся в его сторону и посмотрел на него, после чего он поднялся из-за стола и подошел к стоящим возле Рыка, северянам и девушкам. «Так кого он попросил заняться твоей боевой подготовкой?» С каким-то странным подтекстом переспросил он у Рыка. «Видимо, Этер понял гораздо больше, чем многие другие, ведь и он сам занимался тренировками парня». А потому он положил руку на плечо их общего куратора и произнес. «Возможно, мы просто чего-то не знаем», Или сам Дим не слишком верно оценил тот уровень подготовки, что мы сможем обеспечить парню? — Возможно, — согласился с ним Круфф. — Только вот Дим один из тех немногих, кто вряд ли мог в этом ошибиться. А потому я и хочу знать, кого же он нашел. И куратор вновь посмотрел на Рыка. — Так кого? — Не знаю, — честно ответил ему парнишка. Отец сказал лишь, что они лучшие, и где мне найти того, кто мне нужен? — И где? Похоже, Круф что-то заподозрил. Только вот все остальные не могли понять, что. Он попросил меня после обеда дойти до посольства креатов негромко ответил Рык. Там и будет ждать мой наставник. — Понятно, — неожиданно спокойно ответил Круф, и, развернувшись, направился в сторону того столика, за которым сидел до этого. «Так что?» — раздался заинтересованный голос Млока, который был свидетелем этого разговора. «Они и правда настолько хороши!» Круфф обернулся и посмотрел на него каким-то спокойным и ничего не выражающим взглядом. А потом негромко ответил. «Они не одни из лучших. Они лучшие! Лучшие из тех, кого можно только найти, и кого я хоть когда-то встречал!» И он опять замолчал. «Только...» И он долгим изучающим взглядом посмотрел в лицо мальчика. «Они не берут себе в ученики никого со стороны. Никого и никогда». После чего он вновь замолчал, а потом неожиданно произнес. «Так что не подведи, Дима. Я не знаю, что он сделал для них, но он и правда нашел для тебя лучшего наставника». Того, кто сможет подготовить из тебя действительно опасного бойца. «Я понял», — серьезно кивнул ему головой в ответ Рык. «Я не подведу ни его», — и, немного помолчав, он добавил, «не вас». Круф лишь сел на свое место, совершенно потеряв интерес к этому разговору. Он был абсолютно уверен в том, что парень сдержит свое слово. «Малый рейдер-разведчик». Чуть позже. Ну все, все переговоры провел и завершил. Ничего относительно серьезного не осталось. Так что можно заняться тем, с чего все по сути и началось. Так теперь можно оценить тот список, что переслала мне Дилая. Хм, смотри-ка, а список-то и не очень большой. Я почему-то рассчитывал на то, что баз знаний будет значительно больше. «Ну да ладно, посмотрим, что тут есть». Первым пунктом шла специфика, с которой вообще-то и работали военные. Кстати, таких баз, что продала мне ранее делая в списке не было. И верно, они шли в одноразовых боксах, исключающих копирование, а здесь представлены хоть и ценные, но менее защищенные базы. «Общая база» системы вооружений и управления ими. Все по девятый уровень. Рассматриваются все системы вооружений всех рас, с которой только входит Содружество. За несколько предыдущих поколений, начиная от обычного ручного порохового до огромных мощных фотонных пушек, устанавливаемых на линкоры и стационарные космические объекты. Также сюда входили Имение узкоспециализированные базы, такие как стрелок, ракетные установки и прочее. В общем, это база готовая концепция управления любым оружием, которое только существовало или существует на территории содружества. Цена 10 миллионов. Дальше. А вот дальше две базы, которые мне очень нужны. Названы просто Стратегия и Тактика. 12 двенадцатого уровня. Я так понимаю, из описания тут приведены все стратегические и тактические решения, которые сумели реализовать и воплотить те или иные люди и нелюди во все времена. Но кроме того, тут подробно рассмотрена не только тактика и стратегия открытого боестолкновения или военного конфликта, но и особенности закулисной борьбы, тайные операции. Рассматривались аспекты подготовки, анализа и принятия решений в ту или иную пользу. В общем, это было именно то, что мне и нужно. И за это удовольствие просили больше всего из перечисленного списка, по сотне миллионов. Ну а дальше шли аналогичные базы той, что я приобрел ранее, только они были менее объемны или не охватывали всех аспектов. Были и базы по индивидуальной подготовке бойцов различных спецподразделений, десантников, пилотов, но уже узкоспециализированные. Кроме того, тут шла специфика работы с теми или иными видами техники, как наземной, так и воздушной. Ничего такого выдающегося, как первые три пункта, я и не нашел. Да и цены на эти пакеты баз были на уровне тех, что просили на станции, только за менее интересные и специфичные. Так что они тоже представляли определенный интерес, но уже в плане вложения в них средств с целью подготовки собственных бойцов или будущей перепродажи нашим союзникам. И вот я, наконец, добрался до того, что мне показалось наиболее странным и, как следствие, очень уж любопытным. Правда, эти две базы были выделены в отдельный пункт и не относились к чисто войсковым, но все же продавались именно как боевые. Первое — это подготовка мента-оператора боевой направленности. Судя по описанию, В данном случае готовят магов, как специалистов ударно-диверсионного подразделения. Только вот вместо оружия они используют свои ментальные возможности. У базы также очень высокий рабочий уровень, двенадцатый. В комментариях указано, что все уровни выше седьмого полностью скопированы с баз аналогичной направленности полученных у аграфов, всполотов или захваченных у архов. Дополнено все это частично базами древних. Правда, стоимость комплекта, хоть он по объему даже превышал самый большой, почему-то стояла всего 80 миллионов. Ага, понятно. Мелким шрифтом написано, что полностью весь уровень баз не удалось активировать еще ни одному ментооператору. «Ну да ладно. Мне хватит из него даже того, что я смогу изучить. В мире доага я очень хорошо осознал, какая мощная сила магия. И не в том исполнении, что ею пользовался я, а именно в том, что ее воспроизводили мои враги». Так, следующая база условно-боевая. Называется просто «выживание». Как только я увидел название — то даже не стал читать описание и так понял, что приобрету ее в любом случае. Единственное, на что обратил внимание, так это на число уровней. Одиннадцать. Нет, странно, есть два варианта этой базы. Тот, что указан в списке, стоит гораздо дешевле. И тут одиннадцать уровней. Но вот есть и еще один, там их тринадцать, но стоимость прыгнула сразу в три раза. «Ладно, буду разбираться потом». Ну а дальше пошли стандартные направления, которые меня и интересовали, обобщенные. «Медицина, тринадцатый уровень, состоит из более чем сорока внутренних курсов. Просят пятьдесят миллионов. Очень объемная база, но к боевке не имеет практически никакого отношения». Хотя нет, есть подпункт «Боевая медицина». А вот это уже интересно. Следующим пунктом идет инженерия. Все понятно, инженерное дело и ремонт. Но оборудование чуть ли не за 10 предыдущих поколений и принадлежащего всем расам Содружества. Те же 50 миллионов. Вот тоже очень полезная база, особенно для меня. Ее я использую не только по прямому назначению, но и при несколько иной работе. Информационные системы и информационная безопасность. Входит все, что касается этих направлений. Оценена база в 60 миллионов. Дальше идут базы, практически не относящиеся к военному делу. Промышленность и материалы ведения объединены в одну. Объём большой но совершенно непрофильный, просит 30 миллионов. Ну а в конце пошли сугубо теоретические базы, которые распространителям предоставляли различные университеты. Это очень высокоуровневые базы, которые вряд ли кто-то будет изучать настолько досконально. Навигация, математика, физика и физика нелинейных пространств, астрономия, ксенобиология и прочее. Все эти базы были минимум семнадцатого уровня, но просили за них не очень-то и много. К моему удивлению, цены колебались от 5 до 10 миллионов. Самое интересное, что если эти курсы объединить и переформировать, составив наиболее популярные курсы до шестого или седьмого уровня, то они и стоить будут раз в 2 больше выставленных мне цен за те курсы, которые по своему объему превышают их в сотни и тысячи раз. В общем, как я понимаю, через военных посредников приобретать курсы еще выгоднее, чем у различных иных подпольных распространителей. Тут даже их любимые бонусы особо не нужны. Все и так дешевле в десятки раз. А иных курсов такого уровня и не найдешь в принципе. Значит, будем брать. Сумма получается чуть менее пятисот миллионов. Не зря попросил с запасом. Но зато у нас будут бойцы и пилоты, подготовленные и обученные по самым совершенным и современным программам. Хорошо, а теперь надо бы связаться с Дилайей. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Ближе к обеду. Ну что опять? Дилайя обратилась к подруге. «Скучно тебе без меня. Дай поработать». Адмирал просил найти новых поставщиков для закупки имплантов нашим рекрутам. Так заняться нечем, беспечно отмахнулась от ворчания дела из Силиция. И, пройдя через ее кабинет, встала у окна. И куда он, интересно, провалился? Будто сама у себя спросила девушка. «Раньше его хоть через нейросеть можно было отследить». А сейчас и не узнаешь, где он. «Да тут где-то!» И Дилая обвела рукой вокруг себя. «Куда он со станции денется-то?» «Угу», — согласилась с нею Селиция. «Тут где-то. Только вот где? Чем он интересно занимается?» кров говорит, видел, как его погрузчик тащил какой-то корабль куда-то в район доков. «Значит, работает. Но почему не заходит?» «Да не знаю я», — фыркнула девушка и посмотрела на селицию «Похоже, подруга запала ты на него», — усмехнулась она. «Нет», — слегка тряхнула головой та в ответ. «Просто интересно, чем может заниматься человек без нейросети на станции». Правда, при этом селиция достаточно заметно покраснела. Но на смешливого ответа или комментария она от дела и не дождалась а когда повернулась то увидела ее расширившиеся и изумленные глаза что сразу спросила у нее селиция он мне только что нашел клиента который приобрел бас практически на пятьсот миллионов и это у него еще нет нейросети что же он бы тут натворил останься та у него и обе девушки Несколько пораженно посмотрели в направлении дверей департамента, за которыми где-то на станции обретался тот, кто, казалось бы, должен находиться на самом дне и работать на самой непрестижной должности простым мусорщиком. Однако при этом странный и непонятный парень будто и не замечал той громадной преграды, что стояла перед ним и с легкостью перешагивал ее всякий раз, когда все остальные очень хорошо помнили о ней. Малый рейдер-разведчик. Примерно около полутора часов спустя. Все, копирование завершилось. Базы пришлось сразу дублировать. Хорошо, хоть запрошенного объема на искине станции мне хватило для их размещения. Работал так же, как и с чипами, только в данном случае копию пришлось откладывать туда же, на искин, в специально созданную папку, так как оригинал разрушался. Ну и, естественно, базы заливались мне на вторичную нейросеть. Первым делом начал с того, что мне было необходимо именно сейчас. И как только скопировал базу по медицине, Сразу приступил к ее изучению. Примерно через 40 минут я как раз и разобрался с тем, что мне необходимо было проделать с нейросетью, чтобы использовать ее как некий промежуточный ретранслятор. Как оказалось, в обязательном порядке требовалось обратно инсталлировать ее кому-то, иначе она не перейдет в активный режим передачи, который был мне необходим в данном случае. Ну, кандидатов для этого у меня было множество, но выбор мой пал именно на профи, как наиболее подходящего под роль скромного доброжелателя. После инсталляции нейросети я через свой дополнительный скин подключился к внешним виртуальным интерфейсам нейросети-профи. Потом я вычислил те сегменты нейросети, куда и необходимо разместить пакет с данными, чтобы именно он ушел при отправке. На последнем этапе создал канал подключения со станцией. Мне нужен был совершенно определенный абонент. Пакет данных мною был подготовлен и сформирован. Осталось лишь отправить его ему, что я и сделал. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Кабинет директора департамента двадцать минут спустя арош для чего ты нас так экстренно собрал сейчас в кабинете находилось три человека сам директор профессор Араш цинапи и куратор новых курсантов круфф посмотрите это вместо ответа произнес профессор и переслал обоим какой то пакет информации несколько минут в кабинете у директора стояла мертвая тишина и только потом Грегор, бывший капитан сил специального назначения 9-го космического флота Содружества, а ныне директор департамента по исследованиям, спросил у своего бывшего руководителя, адмирала Араша, «Откуда у тебя это?» «Двадцать минут назад было переслано неким профи из-за пределов станции. Точное местоположение точки отправки отследить не удалось». «Ты уже проверил полученную информацию?» «Да», и адмирал очень серьезно обвел взглядом своих подчиненных. «Все описанное — правда». И, немного помолчав, он добавил, «за исключением одного». И он резко повернулся в сторону двери. Это послание не мог отослать тот, кто значится, в его адресатах. «Тут чувствуется рука матерого профессионала». А это обычный мелкий пират. Он никогда не отличался большим умом. Грегор удивленно спросил у Ароша. «Откуда ты это знаешь?» «Сложно не знать ничего о том, кто убил моего единственного сына», спокойно, пожав плечами, ответил тот. «И поэтому я уверен, что это не он. Я сам его очень долго разыскивал». Грегор пораженно смотрел в сторону цинапи — Я не знал, — тихо произнес он. — Никто не знал, — практически шепотом ответил ему Араш. Тут раздался голос единственного, кто до сих пор не участвовал в разговоре. — Если вы уверены в этом, то теперь можете прекратить свои поиски. Все удивленно посмотрели на него. — Если все присланное правда, то этого профи уже нет в живых. «Да», — медленно кивнул адмирал, — «скорее всего, так и есть». И он вновь посмотрел на находящихся в комнате людей. «Получается, у нас есть примерно две недели». «Да», — согласился Грегор, — «и поэтому, если мы хотим выжить, надо собрать тех, кто способен помочь нам». «Я понял», — кивнул адмирал и развернулся, собравшись уходить. «Нужно было поспешить» договориться о встрече со всеми теми, кому он может доверять. И уже, направляясь к выходу, он вдруг остановился и задал тот единственный вопрос, на который они так и не получили ответа. «Если эти данные переслал нам не профи, то кто тогда?» Этот вопрос так и повис в воздухе. А в этот момент территорию департамента окинул старенький погрузчик, прибывший сюда по заявке на перевозку мусора.